Глава четвертая. О доверии, героях и великой миссии. Усадив меня на стул и очень категорично порекомендовав не вставать, магистр занялся ранами Харакаша. Очевидно, что сейчас, когда в библиотеке не было посторонних глаз, Ирвин не боялся использовать свои силы без какой-либо маскировки. «Открой рот, будь хорошим мальчиком!» Мне показалось, что я слышала в голосе старца усмешку, Судя по выражению лица Харакаша, он думал примерно так же. «Это ничуть не весело, старик!» Островитянин свел брови на переносице, но все же открыл рот. «Совсем не весело, Харакаш!» «Но что еще остается?» «В такие неспокойные времена надо искать простые радости во всем, что нас окружает!» «Иши! Шишил! Шишка! Эй!» «Болтай поменьше, а то сращу язык с зубами!» Магистр отвесил звучный щелбан мастеру меча, и тот, громко засопев, замолк. «Так-то лучше!» Некоторое время магистр еще возился с Харакашем, восстановив ему целостность зубов и подлатав ухо. Потом увелел островитянину снять пончо и рубашку. Принялся осматривать закрытые до этого бинтами раны, оставленные ларами которые вновь начали кровоточить после недавней потасовки. «Послушайте меня внимательно оба!» Спустя пару минут молчания заговорил магистр, продолжая колдовать над боком моего наставника. «То, что сегодня произошло здесь, будет иметь очень весомые последствия. Длань может расходиться во мнениях между собой, но их слово...» Слово каждого из длани, из каждой камтурии много стоит для любого служителя. Гир не дурак, слава Святозарной. Для него всегда было важно сохранить целостность нашего храма. А еще он действительно хороший лидер. И после смерти Ханса становится первым и чуть ли не единственным кандидатом на должность камтура. Харакаш что-то пробурчал под нос из-за чего был награжден внезапно тяжелым взглядом магистра. У нас люди, а не гниль островитянин. Здесь, — Здесь старец сопроводил свои слова резким указанием себе под ноги. Не подсиживают ради мнимой власти. Еще скажи, что в спину не бьют и на слабых не нападают. Харакаш криво усмехнулся. Тот, кто ударил в спину, уже получил свое наказание. «Разве нет? А слабых? Твою ученицу нельзя назвать слабой, и ее таковой уже точно не считают». Если Тревор поддался глупости чужим словам, то Гиром руководили гнев и сострадание. Защитника Веры не было уже очень давно, он что-то вроде легенды. Легенды, овеянные орелом славы и силы. Легенды, которая всегда была где-то очень далеко от нашего мира. А теперь с ней надо считаться. Теперь она в его глазах чуть и не стала причиной гибели друга и соратника. А еще к тому же связана с какой-то неведомой тварью. Это тяжелое испытание для Веры Харакаш. Мастер меча поморщился, но ничего не ответил. И Старев, закончив с перевязыванием ран, разговоры разговор Он. Но не я. Получается, Харакашу не нужно было вмешиваться и позволить меня ударить. Скрестив руки под грудью, я изучала задумчивым взглядом носок своего сапога, измазанный в чужой крови. И да, и нет, защитница. С одной стороны, он, как твой друг и наставник, сделал всё верно. С другой стороны, он и наверец, и вмешался в... Э -э «В храмовые разборки!» — подсказала я магистру, наконец, поднимая на него взгляд. Ирвин кивнул. «И чем это может быть опасно?» Тяжело вздохнув, магистр поправил свою бороду, одернул рукава мантии. «Вы не знаете!» — не спросила, а утвердила я, не выдержав махатовской паузы. «Я могу лишь предполагать. Дети Туманного всегда стояли особняком в разрезе любой веры. Присветлая не оставила нам никаких комментариев на этот счет, и смею надеяться, что мое существование в той роли, в которой я есть, является подтверждением хотя бы ее снисхождения». Магистр сделал паузу, словно бы потеряв нить собственной мысли, а я, бросив косой взгляд на Харакаша, увидела на его лице явное неодобрение, граничащее с осуждением. Настоятель Алой Крепости, обведя взглядом учиненный погром в центральной части библиотеки, вздохнул и снова посмотрел на меня. «Он здесь не самая желанная персона, а его драка с гиром на глазах служителей может стать поводом для еще большего раздражения со стороны храмовников. Эти слухи не удержать в кулаке». «Я понимаю. Я действительно понимала». Харакаш здесь для всех наподобие застарелой и противно ноющей раны. Раздражает их частичкой иной божественной сущности, что носит в своей крови. И если сам островитянин ничего не может с этим сделать, то я могу. И потому завтра мы покинем малую Крепость, как бы ни прошел сегодняшний совет. Я все еще приглашена на него, верно?» Магистр медленно кивнул, не сводя с меня пытливого взгляда. «Хорошо». «Мне нужно забрать эту мерзость!» Я ткнула пальцем в сиротливо лежащий кусок чешуйчатой кожи. «Ты уверена, что он тебе нужен?» Проследив за моим взглядом, Ирвин неопределённо повёл рукой в воздухе. «Может быть, лучше уничтожить его сразу?» «Лучше уничтожить!» — внезапно подал голос мастер меча. «Мне кажется, что я знаю, какому существу это может принадлежать». «Связываться ни с этим созданием, ни с человеком, который смог починить его себе, не стоит». Я помедлила, взвешивая все «за» и «против» и махнула рукой. «Будь по-вашему, мне самой совершенно не хочется видеть мерзкую морду этой твари второй раз, и уж тем более иметь какие-то деловые отношения с хозяином этой мерзости. Еще бы знать, как они меня нашли». «Этот вопрос, как тебя находят, беспокоит меня всё сильнее с каждым проведённым тобою в крепости часом. Ты уверена, что ничего из твоих личных вещей не пропало?» Магистр, подойдя к валяющемуся на полу ошмётку без колебаний, взял его голой рукой, придирчиво осмотрел и поморщился. «Уже не так сильно, как была уверена до этого». Я качнула головой, отводя взгляд от куска кожи, с которого тяжелыми тягучими каплями падала на пол бура-черная кровь. «Скажите мне, магистр, от землетрясения были пострадавшие?» Оглядывающийся по сторонам настоятель крепости указал пальцем на обломок стола. «Харакаш, дай мне его. Не хочу нести это в руках, да еще и пол заляпаю. «Магистр!» Наблюдая за тем, как мастер меча передаёт кусок боковой перегородки стола в руки целителя, я вздохнула и прикрыла глаза. «И много?» «Нет, всего пара человек, и ничего смертельного, слава Светозарной», после паузы ответил мне Ирвин. «Мы успели укрепить скалу, когда всё только началось, и вывести людей из той части крепости, что над гротом. Поэтому самой страшной травмой стало несколько вывихов, полученных жителями Кохши, при быстром спуске с лестниц. Некоторое время мы играем с магистром в гляделки, и я чувствую, как еще один груз исчезает с моих плеч. Повезло. Хотя бы тут повезло. А крепость сильно пострадала? Я уже с гораздо большим спокойствием задаю этот вопрос и вижу, как Ирвин, разглядывая кусок чудовищной плоти, что теперь лежал на импровизированном подносе, неопределенно пожал плечами. «Нет ничего непоправимого. Пойду сожгу это в кузнечной печи». Старец, проигнорировав хмыканье мастера меча, пошел к выходу из библиотеки. «Уже у самых дверей он обернулся, глянув на меня, уже у самых дверей он обернулся, глянув на меня, и указал подбородком на книжные стеллажи, вздымающиеся вверх по стенам башни. Молитвенники находятся на втором этаже, в секции Оро». Дверь за ним едва слышно стукнула. Мы с Харакашем переглянулись. «Эва, поглоти твою невезучесть, великая бездна! Что происходит? Ты целенаправленно ищешь способ умереть наиболее странным способом?» Островитянин уселся на край одного из столов, скрестил руки на груди и посмотрел на меня тяжелым взглядом, словно бы потемневших глаз. «Мне, можно сказать, наоборот, повезло». «Если бы эта тварь пришла никак как посланника с целью убийства, я бы сейчас с тобой не разговаривала. Вряд ли мы с Эмилом смогли бы...» «Сколько можно тебя учить?» Казалось, голос мастера меча прокатился морской волной по библиотеке, обрушившись на мою голову вместе с ударом кулака об стол. «Никаких мы! Никакого честного боя! Никакого геройства! Не пытайся играть по навязанным правилам!» Твоя жизнь слишком ценна, чтобы потратить ее впустую. Беги, зови на помощь, стягивай все доступные тебе силы, и только тогда, когда нет ни единого выбора, вступай в бой. Я не могу бросать людей, которые мне доверяют. Вот, ты сдохнешь быстрее, чем успеешь сделать хоть что-то существенное, Эва. Забудь все эти геройские словечки вроде «бросать людей». Они все ресурс. «Расходный ресурс, который ты должна использовать. Умело, бережливо, но использовать, а не рисковать своей шкурой». Мастер меча буквально резал меня по-живому. В его словах было столько цинизма, столько рационального, что мне буквально нечем было парировать. Он был прав со всех сторон, но прав в том, что я никак не была готова принять. Понять — да, но принять...» «И ты тоже ресурс? И Альвин, и...» «Да!» Я осеклась, умолкнув и глядя в серьёзные глаза своего наставника, а он, убедившись, что мой запал иссяк, продолжил. «И мы тоже. Наша задача — сохранить твою жизнь и свободу, чтобы ты вернулась в столицу и продолжила делать то, что делаешь. Если придётся, то любой ценой. Хотелось бы, чтобы ценой жизни твоих врагов...» Но рано или поздно мы отправимся к нашим богам. Я знаю мало воинов, настоящих воинов Эва, умерших от старости в собственной постели, в окружении детей и внуков. Я не готова. Мы готовы. О твоей готовности речь не идет. Просто вбей-то уже в свою прелестную светловолосую голову и не своди все наши старания на нет своим геройством». Каракаш снова вернулся к привычной мне ворчливой манере разговора, показывая, что серьезная отповедь окончена. «А теперь скажи мне, как именно ты должна была связаться с хозяином той твари?» Я, вздохнув, потерла глаза и снова подняла взгляд на мастера меча. «Мне нужно было сжечь кусок ее шкуры и произнести специальную фразу — «Язык, который, кстати, был очень похож на тот, которым ты допрашивал бестелесного». «Тахаимский, ага, как я и думал». Островитянин потянулся, в последний момент поморщившись и чуть изогнувшись к левому боку. «Не жди добра тех, кто говорит на этом языке с рождения. В том краю у тебя нет друзей». «А может и есть». «Очевидно, там тоже не всё спокойно возле трона. Мой неизвестный доброжелатель ищет союзников, которые помогут ему свернуть императрицу, и при этом сам сидит к ней достаточно близко. Да и пусть хоть пожрут друг друга в бездну им дорога, Эва. Для них это обычное дело». Харакаш снова сурово посмотрел на меня, словно бы прикидывая, «Пора ли меня вязать верёвками и укладывать в чулан, чтоб я ещё чего не натворила?» я закрылась от его взгляда поднятыми ладонями я поняла да не связываться ни при каких обстоятельствах а ты расскажешь мне о тех краях ты видимо много времени там провел большую часть в рабском ошейнике хмыкнул весело мне в ответ островитянин, и я звучно щелкнула зубами может быть когда нибудь гре ноги у камина в тронном зале твоего отца и того не обещаю Спрыгнув с края стола под мое разочарованное гудение, Харакаш весело подмигнул и посмотрел на второй этаж библиотеки, туда, где узкий, огороженный высокими деревянными перилами проход шел вдоль книжных полок. «Иди ищи свой молитвенник, а я тут пока поброжу. Может, тоже найду что-то интересное». Мне показалось, что в голосе островитянина мелькнули какие-то странные нотки — И я привычно потянулась к нему своей чуйкой. И ничего не обнаружила. Стоп! Я же чувствовала его. Моя паранойя забила настоящую истерику. Я сделала быстрый шаг в сторону, обнажая радостно загудевший клинок, и прикинула, как именно мне бежать и кого звать на помощь, если это не настоящий мастер меча. Моментально обернувшийся на шорох вынимаемого из ножен клинка, вроде бы харакаш, наклонил голову к плечу, скрестил руки на груди и выпросительно приподнял рыжую бровь. Насколько я помню, в библиотеках рекомендуют сохранять тишину и не одобряют тренировки. «Кто ты?» – мастер меча нахмурился. В его глазах мелькнуло непонимание. «Тот, кто знает, как тебя зовут». «Элеонора!» — он по слогам проговорил непривычно звучащее в этих стенах имя. «Что случилось?» «Я не чувствую... Ничего, ни одной твоей эмоции!» Чуть опустив клинок, я все еще с недоверием смотрела настоящего напротив мужчину. Тот, задумчиво прикусив щеку, прищурился. «И часто ты применяла свои способности ко мне?» Я неопределенно пожала плечами, и мастер меча вздохнул, возводя глаза к своду зала. «Подозреваю, что я просто стал старше. В отличие от магистра, я чту своего бога. В последнее время даже чаще, чем обычно. Терпение прошу, понимание». Харакаш насмешливо хмыкнул. «Может быть, в этом дело? Хватит тыкать в меня своей божественной железкой, Эва, это раздражает». «Был бы я не тем, кем являюсь, Гир размазал бы меня силой твоей покровительницы по всему полу библиотеки. Иди уже, ищи свой религиозный трактат. Скоро ужин, не хотелось бы его пропустить». Островитянин повернулся ко мне спиной, и замурлыкав под нос какой-то простенький мотив, подошел к ближайшему книжному стеллажу, принявшись водить пальцем по корешкам книг, что-то для себя выискивая. «Это...» я почувствовала себя глупо, убрала меч в ножны и глубоко вздохнула. «Божественные силы хороши, научись доверять еще своим глазам и, главное, сердцу», — не поворачиваясь ко мне, спокойно ответил Харакаш. «Меня оно за всю жизнь всего два раза подвело». Я молча кивнула, обещая себе когда-нибудь расспросить островитянина про его прошлое. Секцию Ора Как на храмовом наречии именовалась одна из букв, я нашла быстро. Молитвенников там оказалось предостаточно, но нужный мне, видимо, оставшийся с тех же времен, что и данный мне комтуром, нашелся не сразу. Лишенный каких-либо поздних пометок, переписанный красивым округлым почерком, он слово в слово копировал всю основную информацию, что была в утерянном мною молитвеннике в том числе те странные символы, которые я не смогла расшифровать. Я долго смотрела на пустые, чуть пожелтевшие от времени поля, вынашивая в себе мысль. Потом, оглядевшись, увидела на другой стороне этажа пюпитер с чернильницей в стойке и, подойдя, положила молитвенник на наклонную поверхность. Бросив через перила взгляд, я увидела, что островитянин нашел для себя какую-то книгу и с интересом шуршит страницами периодически кривясь будто от смеха. Переведя взгляд на форзац молитвенника, я некоторое время неуверенно крутила в пальцах перо потом, вздохнув, обмакнула его в чернила и, прикусив кончик языка от напряжения, старательно вывела. «Учись доверять сердцу». Меня оно за всю жизнь всего два раза подвело. Харакаш, мастер меча. Присыпав написанное песчаной пылью из укрепленного тут же на пюпитре лотка, я аккуратно стряхнула впитавшие чернила крошки в подвешенный к нижнему краю пищей поверхности кожаный мешок, уже частично заполненный ими, и, закрыв молитвенник, быстрыми шагами спустилась по лестнице вниз, к своему наставнику. «Что читаешь?» — я была сунула нос ему через плечо, но островитянин закрыл книгу и положил ее на стол рядом с собой. «Да так, откровение какого-то шебутного поклонника твоей богини. Бродил по миру, пытался всех наставлять на путь истины, Пишет, что даже до туманных островов добрался». Островитянин снова потянулся. Потом поскреб пальцами понча в области живота и вздохнул. Я снова покосилась на книгу, вспомнив, с каким выражением лица мастер меча ее читал. «И что на островах?» «Да ничего». Получил по наглой морде яростные проповеди и еще семнадцать лет работал на лесопилке, чтобы заработать вольную и вернуться на большую землю. Харакаш коротко хохотнул и снова поскреб живот. «Пойдем в обеденную. Все эти потасовки и потрясения вызывают во мне зверский голод. А потом навести Мальвина, а то он сам навестит нас, чем вызовет переполох в лазарете». И с этими словами островитянин подцепил меня под руку и практически потащил к дверям. Я же переваривала информацию про заработок вольный, в очередной раз остро почувствовав, что совсем не представляю, в каком мире жил мой наставник. Ужин прошел скомканно. Обеденный зал полнился жителями Кохши, храмовниками и моими собственными солдатами. И те, и другие часто подходили к нам то что-то спросить о моем здоровье, то просто выразить уважение. Харакаш ел, пропуская все мимо ушей. И, как мне казалось, даже посмеиваясь над тем, как неловко я каждый раз откладывала ложку и кивала на очередной всплеск радости в мою сторону. Наверное, я могла бы просто разогнать всех желающих выразить мне личное уважение. Но сама не понимая, почему, не стала этого делать. Что-то меня остановило. Может быть, мне было просто приятно, что все эти люди относятся ко мне дружелюбно, переживают за меня. Также я заметила, что многие из женщин ценовали среди кухонных работников, и это меня в какой-то степени радовало. Пределе, значит, с ними тут будет все хорошо. Пока они приносят пользу, их точно будут здесь оберегать. Не ускользнуло от моих глаз и то, как некоторые обменивались шутками и смешками с хромовниками. Впрочем, без всякой похапченной лапанья. Кое-то веки ужинать пришлось в атмосфере всеобщей благожелательности. Наверное, новость о событиях в библиотеке еще не разнеслась по крепости. Желудок настойчиво требовал пищи, и потому как только поток жаждущих выразить свое почтение иссяк, я с усердием набросилась на кашу с мясом, закусывая ее свежей зеленью. Видимо, при крепости была своя теплица или даже крытый сад, где выращивали разные луково-укропные культуры круглый год. Краем глаза я несколько раз поймала мелькание насыщенно-красных ток, но без пристального вглядывания не смогла найти, где сидит длань. На самом деле мне не очень-то и хотелось. Я была уверена, что они уже знают о произошедшем в библиотеке, и портить вкусный ужин возможным перекрестным допросом с участием своей персоны не хотела. На совете наверняка поднимут этот вопрос. Окончив трапезу, мы с мастером меча отправились в лазарет, где нас с плохо сдерживаемой бурной радостью встретил Альвин. Выглядел он неплохо, за ту пару дней, что я провалялась в беспамятстве, целители славно над ним поработали. Самой главной жалобой моего оруженосца стало питание. Овощные супы, вареная птица, протертые овощи с вареной птицей. Хочу мясо. Мясо, вот такой кусок жареного, сочного. Ваше Высочество, смилуйтесь. Я скоро сам ботву отращу или перьями обрасту от такой еды. Альвин сделал самое жалобное лицо, какое я только могла представить, сразу став похожим на всем известного котика. Прости, Альвин. Но если магистр Ирвин сказал, что тебе надо есть именно это, то нужно его слушаться. Он точно знает, что тебе сейчас можно. Рассмеявшись, я дружески похлопала, понуро телохранителя по плечу. Я его спрошу, конечно, когда тебе можно будет нормальное мясо. Но до того времени. Альвин тяжело вздохнул и с надеждой покосился на Харакаша. Тот развел руками. Завтра мы покидая малую крепость. «Скажи мне честно, как ты себя чувствуешь?» Я присела на край прикроватной тумбы, потянувшись к Альвину своим чутьем. Телохранитель вскинул на меня взгляд и горячо заверил, что он, конечно, еще не полностью здоров. Но пусть лучше он будет жрать овощи еще пару месяцев, чем останется в крепости. «Следом поеду, если с собой не возьмете», — сурово закончил Альвин, скрещивая руки на груди и глядя на меня из-под лобья. «А как попрошу магистра, чтоб тебя койки за ногу цепью приковали?» Я повторила его позу и прищурилась. Альвин насупился еще больше, пожевал губу, несколько раз бросил взгляд на островитянина, что, казалось, интересовался снующей неподалеку миловидной медсестрой из числа жительниц Кохши гораздо больше, чем нашей беседой, и, не найдя поддержки, окончательно посмурнел. «Да кто тебя тут оставит, страдалец?» Я снова рассмеялась, и оруженосец облегчённо вздохнул. Мы ещё немного поговорили о несущественных мелочах. Я не стала рассказывать ему о произошедшем в библиотеке, чтобы не вызывать неуместного чувства вины у своего временно неисполняющего обязанности телохранителя. А потом, заметив пару раз мелькнувшее неподалёку знакомое личико Доры, Попрощалась с Альвином, сказав, что повел себя хорошо, ел овощи и мечтал о завтрашнем дне. Уже в коридоре я столкнулась со сбившимся с ног братом Севастием, который разыскивал меня по поручению магистра. На его лице отразилось такое облегчение, когда он увидел меня, что мне даже стало немного стыдно. «Защитница, магистр просит вас проследовать на совет. Одну» закончил он, покосившись настоящего за моим плечом островитянина. Харакашин, нахмурившись, недовольно повел плечами. «Я пойду с ней до дверей и останусь возле них в коридоре. Это не запрещается?» Островитянин явно поставил храмовника в тупик своим вопросом, и тот, помешков, неуверенно качнул головой. «О таком запрете мне сказано не было». «Хорошо». Заправив большие пальцы рук за пояс, Харакаш покосился на меня, но я была совсем не против такой поддержки. Конечно, на совете будет магистр, но все же так мне было спокойнее. Совет проводился на третьем этаже крепости, где я еще не бывала. Все то же аскетичное убранство здесь было нарушено фресками на стенах, яркими, живописными, завораживающими и пугающими. Я остановилась напротив эпизода, где неведомый мне художник изобразил сцену пожирания гигантским драконом каких-то сущностей. Огромный, покрытый пластинами брони с гребнем, идущим от носа до кончика хвоста красно-черный, словно бы пронизанный прожилками текущей лавы дракон, раскрывал гигантские крылья, прижимая мужские и женские силуэты разной степени белизны к земле черно-стальными когтями, а из его пасти безжизненно свисала красивая девушка. Харакаш остановился возле меня, окинул ничего не выражающим взглядом фреску, задержав взгляд на фигуре в пасти, и хмыкнул. «Так называемая первая жертва. Ожидаемо». Брат Севасти споткнулся на ровном месте и резко обернулся, смело уставившись на островитянина. «Так называемая?» «Уважай павших ради победы богов!» Лениво повернув голову в сторону храмовника, мастер меча все тем же ничего не выражающим взглядом оглядел его с ног до головы. «Первой жертвой стал туманный. Вы все об этом знаете и все предпочитаете забыть об этом». «Неправда!» — Стивасти аж побелел от гнева. «Защитница, почему ты терпишь это?» «Остановись!» Я подняла руку, прерывая храмовника, и посмотрела на своего наставника. «Харакаш, сейчас не время и не место для религиозных споров. Пусть каждый из вас останется при своем, с уважением к своему божеству и терпимостью к божеству другого. Мог бы и не провоцировать его, между прочим. Я даже не в курсе, о какой первой жертве тут идет речь, и не знаю, кто из них прав, если есть кто-то правый вообще». Кажется, Харакаш обладал весьма развитой интуицией. По крайней мере, я уже в который раз убеждалась в том, что иногда островитянину было достаточно одного короткого взгляда, чтобы понять, что делать или не делать в сложившейся ситуации. Островитянин молча посмотрел мне за спину, на храмовника, и отвернулся, показывая, что разговор исчерпан. Я еще раз скользнула взглядом по сюжету фрески, огненно-черной клякцей, располшейся по стене, и, вздохнув, быстрым шагом пошла дальше по коридору, вынуждая брата Севастья меня сначала догнать и перегнать, а потом едва ли не нелегкой трусцой бежать впереди, указывая дорогу. Впрочем, скоро в его помощи просто отпала нужда. Двустворчатые двери были открыты настежь. Возле них стоял гир, сразу же впившийся в меня взглядом. «Чужаки не допускаются на совет», — ровным голосом сообщил он мне, когда расстояние между нами сократилось до пары шагов. Харакаш останется снаружи. Храмовник молча кивнул и, развернувшись, вошел в небольшой светлый зал, все убранство которого состояло из круглого стола и семи стульев, три из которых были пусты. Магистр радушно улыбнулся мне, остальные храмовники сохраняли на лице маску холодной вежливости. Гир за моей спиной закрыл створки дверей, звякнул засовом. «Они всегда запираются изнутри?» «Присаживайся, защитница!» Ирвин указал рукой на один из стульев по правую руку от себя. Гир двинулся к свободному месту с левой стороны от магистра, и мне ничего не оставалось, как принять приглашение старца. Место с правой стороны от меня осталось пустым. Дождавшись, пока все рассядутся, настоятель едва слышно прочистил горло и заговорил, задерживаясь взглядом на каждом из присутствующих. «Сегодня на нашем совете находится тот, чьего присутствие в этих стенах не ощущалось больше полутора тысячи лет». Магистр Ирвин сделал выразительную паузу, а храмовники изобразили легкое удивление. «Может, это какая-то дань традиции?» «И мы к этому присутствию оказались не готовы». пам, Фьють!» Но хоть кто-то, кроме меня, оказался к этому не готов». «И это первая причина, почему я, как глава фиральской комтурии, собрал вас здесь», — закончил магистр, выразительно оглядев серьезные, в какой-то мере даже хмурые физиономии сидящих за круглым столом мужчин. Никто не собирался брать слово следом за Ирвином, а, может быть, этого и не требовалось? Несколько мгновений мы сидели в тишине. Они смотрели на старца, я смотрела на них». Каждый из нас проходит испытание веры хотя бы один раз в своей жизни. Появление защитницы веры спустя столько лет молчания пресветлой одно из таких испытаний. И я с болью в сердце говорю вам, что мы его практически провалили. После этих слов храмовники наконец-то слегка оживились. На их лицах отразилась разнообразная гамма чувств от удивления до раздражения и досады. Памятуя об опыте с чтением чувств Эмила, я не стала ни к кому специально тянуться своим чутьем, просто постаралась расслабиться и прислушаться к отголоскам эмоций, что накатывали на меня со всех сторон. Ложь, угрозы, нападения – все это защитница Веры получила здесь, в месте, где она должна была чувствовать себя в полной безопасности – «Вместе, что многие столетия носила гордый титул обители Коррина!» Взгляд магистра снова вернулся к Гиру, что, положив руки перед собой на стол, сплел пальцы в замок и пристально смотрел на настоятеля крепости. «Мы услышали вас, магистр! Каких действий вы от нас ждете?» спросил сидящий по левую руку от Гира мужчина, тот самый рыжеволосый кудрявый хромовник, что упоминал причину их встречи. «Не действия, а осмысления, Оллей. действия особенно бездумных, уже было совершено достаточно!» Чуть ворчливо отозвался магистр, и Гир шумно выдохнул, проводя ладонями по столу. «Я прошу прощения за свое поведение в библиотеке!» Кори глаза буквально впились в меня взглядом. Гир меньше всего походил на человека, что искренне просит прощения скорее на человека что сделал для себя определенные выводы и учтет все ошибки в будущем например дождется пока харакаша не окажется рядом думаю что это уже в прошлом я чуть наклонила голову не отводя взгляда хромовник помедлив тоже склонил голову ирвин молча следивший за нашими короткими переговорами повел рукой снова привлекая внимание «Что ж, предлагаю перейти к делам организационным». Магистр едва слышно вздохнул, сделав паузу, и один из двух все еще незнакомых мне храмовников, что до этого не проронили ни слова и чьих имен я до сих пор не знала, поднял открытую ладонь перед собой. Получив одобрительный кивок, он перевел взгляд на меня, и я мысленно скривилась. «Вот ведь знала, что никто не даст мне молча поприсутствовать». «Здравствуй, защитница! Мое имя Тон Мизинец!» Я чуть недоуменно хлопнула глазами, и мужчина, покачав головой, принялся заново представлять мне всех сидящих за столом и тех, кто должен был сидеть. Длинный Олей, указующий гир, большой Денри то он указал на сидящего рядом с собой здоровяка практически с ангельскими светлыми кудряшками и отрешенным взглядом, что словно бы проходил куда-то сквозь меня. И безымянный Эмил. Наши взгляды одновременно упали на пустующее место за столом. Спустя мгновение то он продолжил. «Магистр сказал верно о том, что никто из нас не был готов к твоему появлению. К такому сложно быть готовым». Но лучше поздно, чем никогда. Однако мы все были бы благодарны, если бы знали, какую миссию ты выполняешь и какое место отведено в этом замысле нам». То он замолк. Остальные храмовники, кроме Большого Денри, кивнули. «Замысел! Вас явно не интересует гражданская война. Вас интересует причина того, почему я вообще появилась. Лучше поздно». «Интересно, а что в случае поглощения богом-дракона Мандарии стало бы с храмовниками? Хотя я отлично знаю ответ на этот вопрос». Я встала, опираясь ладонями на стол, обвела всех присутствующих взглядом, раздумывая отстраненно, что сейчас бы с легкостью выступила перед советом директоров. Дважды, без подготовки. Голой, если бы это, конечно, помогло избежать текущего разговора. Впрочем, «А что я теряю?» «Вряд ли эти ребята готовы встречать Аримана с распростертыми объятиями. Вряд ли для них его богом уготована та же участь, что и для простого Люда». Мелькнувшую странную подозрительную мысль я отмела в сторону. Для размышлений в этом ключе было ни место и ни время. «Я слишком на многое не обратила тогда внимания, и слишком многого не знаю до сих пор, чтобы делать какие-то выводы о рафлаворе верховном жреце. «Моя миссия — убить бога дракона. Какое место вы занимаете в этом замысле, мы решим сейчас». В комнате повисла леденящая тишина, внезапно нарушенная тихим скрипом стула. Большой Денри вдруг шевельнулся, сложил свои огромные ладони перед собой на стол и поднял на меня кристально ясный взгляд ярко-голубых глаз».